Эмма, сколько бы раз твое сердце не разбивалось, планета продолжает крутиться. Стрелки часов не замирают на той минуте, когда ты услышишь от самой себя «уходи», а потом щелчок закрывающейся двери. Грудная клетка продолжает вздыматься и опускаться, сливаясь с дыханием города. Быть может, ты немного выбиваешься из его ритма, реже выбиваешься в люди, потому что улыбки вызывают у тебя зависть. А смех звучит противоестественно в твоем царстве грусти. Меньше смотришь по сторонам, пока бредешь по полюбившимся улочкам, не замечая их красоты. Чаще пропускаешь звонки от тех, кто успел стать частью твоей жизни. Все время пропадаешь в собственных мыслях и глядишь в окно, а не на тех, кто рядом. За счет заведения чашка с блюдцем проскрежетала по столику, но не проронила ни капли. Пенный рисунок сердечка остался нетронутым, Хоть какие-то сердца не разбиваются. Розмари Билсон стояла надо мной в позе мамы-медведицы. Широкие руки уперлись в волнистые бока, брови почти сцепились волосками на переносице. Глаза всерьез нацелены испепелить до угольков. «И долго ты будешь сидеть тут в одиночестве, дорогуша?» Претенциозно поинтересовалась она, словно я занимала столик почем зря. хотя кроме меня в сладком кренделе собралось не так много народу. Мама с детишками, что успели перепачкаться в апельсиновый джем из булочных начинок, да студентка с ноутбуком, которая не видела и не слышала никого вокруг. Впрочем, как и я. Вам очень идет. Рада, что вы носите мой подарок. Миссис Билсон поправила колпак, что я привезла из Франции, но приветливости на ее лице не прибавилось. Лучший пекарь оказался и самым доставучим пекарем. «Ты тему не переводи! Я знаю, что мне идет!» Она ухмыльнулась и слегка расслабила мышцы лица, словно смазала остывший хлеб маслом. «Расскажи-ка лучше, почему ты сидишь здесь уже второй час и смотришь в окно?» В моей пекарне не сидят без заказа и довольной улыбки. «Вообще-то я уже съела яблочный скон, вы ведь сами мне его продали!» «Я не настолько стара, чтобы забыть, но я никогда тебя такой не видела!» Ты всегда светишься, как мартовское солнышко, но после этого злосчастного бурана превратилась в ледышку. Все еще дуешься на этого своего парня из рекламы? Похоже, ветра в Берлингтоне разносили не только холод, но и слухи. Я успела отвыкнуть от того, что в маленьких городках личная жизнь становится личной жизнью каждого, что полгорода едва ли не сидит под твоими окнами и не прослушивает твой телефон, как команда спецагентов под прикрытием. Хотя, скорее всего, просто Вики или Бетти забегали в сладкий крендель, чтобы запастись углеводами и крохами счастья. Конечно, и вы знаете. Птичка на хвосте принесла. А птичку случайно зовут не Бетти? В любом случае уверена, что она из семейства Кларков. Под видом сующих нос не в свое дело. За шуточками прятаться проще, чем показывать всем свои истинные чувства. Все мы надеваем маски, когда нам удобно. Послушай. Розмари опустила свою тяжелую корму на застоявшуюся воды диванчика напротив, отчего все вокруг пошло рябью. Стол заходил ходуном, капучино выпрыгнуло из чашки и кляксы шухнуло на блюдце. Табличка с меню выходного дня шлепнулась на бок, как от смертельного ранения. «Покажи мне хотя бы одного мужчину, который никогда не ошибался!» Кривовато усмехнулась булочница. Если найдешь такого, то знай, что он просто хорошо шифруется. Все мы ошибаемся, дорогуша. И мужики в два раза чаще, потому что думают не тем местом. Я только начала закатывать глаза, как Розмари легонько у меня по ладони своей, что окрепчало от замешивания тысяч булочек. Да я про сердце говорю, а не про то, что ты там себе одного Они ведь если любят, то любят всей душой. Мы, женщины, не способны на такие чувства, на такое самопожертвование. Неправда, насупилась я, женщины любят не меньше и вообще глупо сравнивать. Может, и глупо. Но я действительно так считаю. Думаешь, чем я здесь занимаюсь? Миссис Билсон развела руки в разные стороны, как мосты через широкую реку, обвела ими свою небольшую, но такую чудесную булочную с горделиво поднятым подбородком. «Печете булочки?» – предположила я, потому что она действительно ждала от меня ответа. «Это тоже, но не только. Здесь за стойкой я не просто продаю людям кофе из добу, я наблюдаю за ними. Слушаю, о чем они говорят, знаю их истории. Это несложно в таком небольшом городке, как наш». «Я уж вижу, и слышала я немало», – продолжала Розмари. А я не отводила от нее ушей, хотя пока не понимала, к чему эта царица дрожей и масла клонит. Так вот, любовь мужчины особенная. Она, безусловно, непоколебима и трогательна. Ни разу я не слышала о подвигах женской любви, а мужской сколько угодно. «Миссис Билсон, я не понимаю, при чем здесь?» «Помолчи и пей свой кофе, пока не остыл». ошпарила меня булочница, и ради своего же блага я подчинилась. Схватилась за чашку кофе и стала сербать, пока Росмари продолжила свой бессвязный и непонятный монолог. Жаль, что ты не знала моего мужа. Мистер Картер Билсон, красавец хоть куда. А силен был как бы, таскал тюки с мукой, точно вол в упряжке. Он ведь работал здесь и за грузчика, из-за водителя, из-за подсобного рабочего. После его смерти мой малыш Брэд стал помогать. Хотя у него и в полиции забот хватало. Но раньше всем занимался Картер. Брал на себя столько забот, что другой бы просто переломался тростинкой. Но не он. А знаешь почему? Почему же? Потому что любил меня, как черт. Чем больше миссис Билсон говорила, тем сильнее я поддавалась вязкому голосу и остротам ее языка. Она... как корица, дополняла кофе и делала его вкус пикантным. В молодости я ведь была хоть куда, ты бы видела меня? Ни этих лишних тридцати кило, ни второго подбородка, ни большущей родинки под глазом. Вы прекрасно выглядите, миссис Билсон. О, ну не льсти старой женщине, махнула рукой Розмари, но зарделась от моего комплимента. Женщина хочет оставаться красивой в любом возрасте, двадцать семь ей или семьдесят. Я плохо помнила родителей. Воспоминания восьмилетнего ребенка не так легко выветриваются из памяти, как песчинки муки из ящика, оставленного на сквозняке. Но то, как мама прихорашивалась перед зеркалом, навсегда застряло в моей памяти. Как она завивала волосы на бегуди перед сном и мучилась с этой короной спиралей всю ночь, чтобы на утро ее кудри трансформировались в идеальную укладку. Как она подводила глаза, даже если никуда не собиралась выходить в воскресенье. Как обязательно подкрашивала губы и причмокивала перед приходом отца. Хотя тот говорил, что она самая красивая женщина в мире, даже без косметики. Последние месяцы жизни бабушка Эльма иссохла в изюмину, но не забывала о том, что стареть и умирать тоже нужно красиво. Когда я спросила, что ей привезти из дома, она уверенно ответила. Мои ортопедические тапочки, духи черная орхидея и помаду. Что-то неяркое. Лучше ту, что персикового оттенка Я же не хочу разбить сердце какому-нибудь молоденькому медбрату. И в этом была вся бабуля. Играла в шутки с судьбой даже на смертном одре. От папы мне достался чуть вздернутый нос. Словно мы всегда чуть сильнее гордились собой, чем того заслуживали. От мамы. кучерявая грива, словно мы пересидели в салоне на химзавивке чуть дольше, чем нужно. А вот бабуля оставила мне свое чувство юмора, словно мы принимали мир проще, чем он был на самом деле. Розмари потушила румянец на своих булочках в щечках и продолжила. Ко мне сватали все одноклассники, но только Картер сумел завоевать мое сердце. «Знаешь, что он мне сказал?» Я уже вовсю поглотилась этим рассказом и даже забыла, что он должен бы оставить за собой какой-то осмысленный след. Что же, что исполнит все мои мечты и сделает счастливой. Жизнь положит на то, чтобы исполнить любой мой каприз. И он исполнил. Она снова развела руками и словно обняла пекарню со всех сторон и прижала к материнской груди. Сладкие крельди... Пекарня, она самая дорогуша. Мы были не богаты, но мне всегда хотелось начать свое дело. И Картер перечеркнул все свои желания стать адвокатом и защищать бедных, чтобы исполнить мои. Обучение стоило дорого, и когда встал вопрос, на что пустить деньги с кредита, Картер, не задумываясь, выкупил это помещение у какого-то обувщика. Сделал ремонт, купил оборудование. и подарил мне мою мечту. А потом всю жизнь горбатился на меня издувал пылинки. Я лишь пекла свои булки и продавала их, пока он оставался в тени и делал всю грязную работенку. Это очень благородно с его стороны. То-то же, — довольно хмыкнула миссис Билсон. Пока не веришь, что мужская любовь — подарок судьбы, тогда слушай дальше. Миссис Билсон, правда, я не очень, Боб Карпентер, сыроваш с фермерского рынка. Это тот, что с рыжими усами? Он самый милый. Все мы склонны искать что-то, пока не найдем то самое, единственное. И уж если нам что-то приглянулось, запало в душу и всколыхнуло сердце, то мы станем возвращаться к этому снова и снова. Обойдя весь рынок вдоль и поперек, я перепробовала все сыры и фрукты в местных торговцев. сравнила цены, вкусы, текстуру товаров, манеры продавцов и отыскала то, что приглянулось, запало в душу и всколыхнуло сердце сильнее всего. Сыры мистера Карпентера, пожалуй, единственного рыжего в Берлингтоне, хотя вполне возможно, что другие прятались под шапками, таяли во рту от нежности и устраивали фурор вкусовым рецепторам. Я возвращалась к нему за ракфором. бри и пармезаном, но венцом его витрины всегда был и остается сулугуни. Настоятельно рекомендуется употреблять килограммами и растапливать в духовке на тостах или картофельной запеканке Бетти Кларк. Так что я знала мастера сыров Боба Карпентера, но за его рыжими усами, животом арбузом и высококлассной сырной коллекцией скрывалось нечто большее. «За всеми нами скрывается, если получше присмотреться». «Боб ведь великий маэстро!» – потрясла пальцем Розмари Билсон. «Я знаю, его сыры – это произведение искусства». «Да я не про его сыры, глупое это дитя!» – безобидно шикнула на меня булочница. «Он мастерски играет на пианино». Играл, вернее. Старина Боб родился и вырос на ферме, но не хотел идти по стопам родителей и подался в музыканты. отучился в консерватории и в колледже искусств. А потом его заметил никому неизвестный продюсер и попытался раскрутить, как второго Паганини. Паганини играл на скрипке. «Не умничай, дорогуша!» – пригрозила все тем же пальцем моя собеседница. И я спрятала смешок в кулаке. Хоть кто-то умудрился поднять мне настроение. Боб долгое время и правда преуспевал. Даже ездил в турне по северным городам. но зарабатывал все равно немного. А потом его горячо любимая жена, которую он обожал еще со школы, захворала. И сильно захворала. Ух, какая жалость! Мистер Карпентер рассказывал о своей жене так много всего, но о болезни умалчивал. Странно, что слухи не донеслись до меня раньше, учитывая, с какой скоростью их гоняет от ушей к ушам в этом ветреном городе. Именно. хорошим людям всегда достается сильнее всего. У Мелинды, это его бедняжка-жена, какое-то заболевание опорно-двигательного аппарата. Она резко сдала и теперь передвигается только на инвалидной коляске. Боб всегда мечтал играть на пианино и стать, если не великим, то хотя бы значимым музыкантом, но вынужден был вернуться на ферму, чтобы сидеть с женой и хоть как-то обеспечивать семью. А сыры в наши дни приносят куда как больше денег, чем искусство. Она так взглянула на меня, то ли с сочувствием, то ли с... со смирением. Словно я уж точно должна была знать, что такое голодать, когда кисти и краски не могут тебя прокормить. Еще один мужчина, который забросил мечту ради любимой женщины. А сколько еще примеров я могу подобрать для тебя? Уверена, что немало. Вот именно, дорогуша. и она с нетерпением желала поделиться ими. За этой стойкой я, глаза и уши этого города. Розмари постучала себе по уху и исполнила жест «Я слежу за тобой». Дэвид Хантингтон, что приходит каждое утро к девяти перед тем, как ехать на работу в Шелборн, он ведь работает без выходных, чтобы обеспечивать свою жену и троих дочерей. Когда я спросила, не надоело ли ему впахивать, ради четырех женщин, он ответил. Передаю дословно. Надоело? Да эти четыре женщины – самое лучшее, что случалось в моей жизни. И если мне придется впахивать восемь дней в неделю, я подпишусь на это и не задумываясь. Очень мило и... А Грей Пакстон, перебила Розмари, заходит к нам на обед между двумя и двумя двадцатью. Ты знаешь, какое предложение руки и сердца он сделал своей Рэмми? Могла бы и не спрашивать, ведь я не знала ни одного из этих людей в лицом. Исполнил ее детскую мечту, о которой она рассказывала только своей маме. Выведал у будущей тещи и повторил точь-в-точь, точь, как того желала малышка Реми. Продал машину, чтобы оплатить круиз по Атлантике, влез в долги, чтобы снять лучшие номера в Париже и опустился на одно колено прямо на Эйфелевой башне. История этих Грей и Рэмми напомнила мне о собственном путешествии в Париж с Уиллом. Казалось, это было так давно, месяцы и месяцы назад. Хорошо, хоть у этих двоих все сложилось, хорошо. Ведь именно так должна заканчиваться поездка в Париж, если рядом тот самый человек. Со мной же был не тот. Своим громозгласным голосом Розмари буквально вытянула меня из воспоминаний и заставила выслушивать еще десяток историй о незнакомцах, которые шли на подвиги ради своих любимых женщин. Доказывали любовь не словом, но делом. Все это очень интересно, Миллс Пора было прервать этот поток романтичного настроения. Но зачем вы все это мне рассказываете? Конечно. Я давно разгадала все скрытые мотивы такого внезапного приступа болтливости владелицы сладкого кренделя. Все, кому не лень, пытались провернуть то же самое, что сейчас, – проворачивала она. Все эти недели я только и слышала, что о Джейсоне ни одно его сообщение и ни один звонок не могли прорваться через блокаду черного списка. Поэтому пару раз он сам заявлялся на порог, чтобы поговорить. с розами, печеньем и альпомом. Вот только я не собиралась выслушивать больше ни слова от этого предателя. «Уходи, Джейсон!» – раз за разом повторяла я. И он уходил. А теперь ушел безвозвратно. Две недели я ничего не слышала от Джейсона. Зато много слышала о нем. От Бетти, Вики, Люка, даже Софии, с которой занималась рисованием дважды в неделю. «Ты все еще сердишься на дядю Джейси?» спрашивала она таким голоском, что любой бы уже давно простил и дядю Джейси, и Гитлера. «Нет, малышка, больше не сержусь. Злость чувство уходящая, в отличие от боли разбитого сердца. Тогда почему вы больше не видитесь? Потому что так иногда бывает. Взрослые перестают общаться, и все. Но дядя Джейси так по тебе скучает!» Я даже себе не признавалась в том, что тоже скучала. Тем более не могла рассказать о таком четырехлетнему ребенку, который при первом же удобном случае растрепал бы все Джейсона. О том, что я начинаю забывать его голос, и тональности смеха, о том, что мне плохо спится, потому что кожа все еще желает его прикосновений, что на картину у меня уходит очень много времени, потому что я думаю только о нем. Вдохновение воспринял мое «уходи» буквально и ушло вместе с Джейсоном. Я две недели убила на две оставшиеся картины, хотя могла бы давно дописать их и улететь домой, подальше от Джейсона Кларка и всех, кто напоминал мне о нем. Он не такой уж засранец, как мне казалось, пожимал плечами мистер Леблан при каждой встрече. Заходит время от времени, чтобы проверить старика. Он хороший парень, который ошибся. — повторяла Бетти раз за разом, когда по старой традиции привозил угощение мне домой. Он так убивается. И в том же духе им вторили остальные, Кларки или те, кто каким-то непостижимым образом встал на сторону Джейсона. Я слышала о нем несколько раз на дню и уже мечтала поскорее отвезти картины в поместье Максвеллов да убраться из города туда, где ни одна живая душа даже имени такого не знает. В сладком кренделе я скрывалась от разговоров о Джейсоне. Но, похоже, он отыскал меня и здесь. Моя собеседница смокнула губами-полосочками и одарила меня взглядом а «А ты не догадываешься, медотепа?» Джейсон Кларк любит тебя. Только не начинайте. Нет уж, я начну, голубушка, а ты меня выслушаешь. Это будет твоя плата за бесплатный кофе. Пришлось смириться. и приготовиться к очередному воспеванию Джейсона Кларка. «Почему никто не хотел оставить меня в покое?» «Я рассказала десятки этих любовных историй не просто так. Хотела показать, на что идут мужчины, которые действительно любят. Твой Джейсон совсем как они. Он не мой, и вообще я устала слушать. Сядь-ка, милая, и не перебивай Розмари Билсон, когда она говорит о любви». Эта напускная злость и суровость такой мягкотелой женщины выглядела так забавно, что я не удержалась от улыбки. Выслушать и уйти с миром – более легкий способ убраться из булочной по добру по Казалось, еще раз я перебью Розмари, и она пригвоздит меня скалкой к стене, лишь бы я выслушала ее серенады по Джейсону Кларку. Извините, я вас слушаю очень внимательно. И не надо этих шуточек. Я помню Джейсона Кларка еще мальчуганом. Они заходили сюда с Бетти. Она заказывала кофе, а ему всегда доставалось что-то сладенькое. Джейсон Кларк был тот еще прохиндей. Все пытался украсть пакетик сахара, пока ждал свою булочку, хотя те и так бесплатные. Кидался изюмом в волосы своей сестры, но постоянно промахивался и попадал в чью-нибудь чашку или ухо. Я живо представила себе малолетнего Джейсона, забрасывающего посетителей кусочками булочек. Предательское тепло коснулось моей души. Но я тут же отдернула себя и прогнала живописной картины из головы. Став чуть старше, этот озорник водил сюда подружек разных возрастов. На него клевали даже красотки на два класса старше. Через мою стойку прошла целая колонна этих подружек, дорогая. Я поежилась от внезапного холодка, заколовшего плечи. Такой Джейсон мне тоже уже попадался на глаза. Такого Джейсона я знать не желала. Да, Эмма, я повидала множество его пасей, но ни на одну он не смотрел так, как на тебя. Ни об одной из них не грезил так, как о тебе. Ни одну из них не пускал в свое сердце. Только тебя. Кто-то явно подкручивал вентиль батареи, потому что в пекарне становилось все жарче и жарче. Горечек подступала к щекам, разукрашивая меня во все оттенки смущения. Розмари не первая, кто воспевал любовь Джейсона ко мне, но единственное, чьи наблюдения заставили меня сомневаться. Тем временем миссис Билсон продолжала. «Он ведь изменился, Тоже ради тебя». Это уже не тот сорванец и ловила, с которого я знала тридцать один год. Люди так быстро не меняются. Меняются, если хотят. Если есть для кого. Ты верно не знаешь, но его уволили. Что? Парень острые брюки в магазине? Подслушанный разговор? Значит, все оказалось правдой. Джейсона подставили, выкинули из компании, которой он так дорожил. Липкий комок вдруг застрял в горле, и я никак не могла сглотнуть его вниз к съеденной булочке и выпитым чашкам кофе. Комок из сочувствия и жалости. Он ведь так любил свое дело. Любил, но с чистой душой перелистнул эту страницу и двигается дальше. Ты помогла ему понять, что работа совсем не важная штуковина в жизни, а вот люди... «Важнее человеческих отношений нет ничего». Розмари смягчила свой начальственный том, видя, что до меня начинает доходить смысл нашей беседы, и пожала мне руку, лежащую без дела на столе. «Если ты еще не веришь в то, что люди меняются ради любимых и из-за них, то послушай вот что». В следующие десять минут Джейсон Кларк возвращался и возвращался в мою жизнь через рассказы женщины, которая знала его с детства, которая чувствовала людей даже лучше, чем количество ингредиентов для своих булочек и пирогов. И впервые за эти недели я впустила Джейсона хотя бы на десять минут, позволила слушать рассказы о нем и вспоминать его без обиды, без болезненного стеснения в груди. все это время столько людей столько раз упоминали джейсона но как то забыли упомянуть еще и обо всех добрых делах что знаменовали его возвращение может ли искупление перевесить грехи верные поступки перечеркнуть ошибки пока что у меня не было ответа на этот вопрос но выслушав все хорошее о джейсоне я не могла не вспомнить самое плохое он обманул меня Миссис Билсон, с горечью напомнила я, и обманул не по мелочи, заставил изменить моей подруге, и, не успев расстаться с нами, обеими, побежал к третьей. Может, он и изменился в каких-то вещах, но вы можете дать мне гарантию, что обман не повторится? Никто не сможет дать тебе ничего подобного, дорогая. Если нужны гарантии, иди в банк. То-то же, хмыкнула я весело. Я все еще люблю его, как бы не пыталась разлюбить. Но люблю, и мне так его не хватает. Но порой любовь еще не все. Нельзя любить кого-то без доверия. Я поднялась, заканчивая то, что и так затянулось. Снова выгоняя Джейсона из своего сердца. Натянув пальто, я собиралась уже уйти, как Розмари окликнула меня. Доверие можно и заслужить заново. но ты можешь упустить что-то стоящее, не дав Джейсону даже шанса вернуть его. Подумай об этом. Я думала об этом всего лишь 60 минут в часу. После Гэбрилла я доверилась Джейсону, и он растоптал это доверие в грязь. Когда тебя предают столько раз, обрастаешь непробиваемой чешуей толстым панцирем и ничего не пускаешь внутрь. Там хватает места только для тебя одной. Попрощавшись с миссис Билсон, я вышла на заснеженную улицу и поплелась пешком в пустой дом. Скоро я покину его навсегда и вернусь в Лос-Анджелес. Уеду оттуда, где мне рады, туда, где никто не ждет. Но если только так можно забыть Джейсона, то так тому и быть.